Глава 24 Мать и отчим Райли на похороны не пришли. Я и не ожидал иного. В связи с тем, что никто из семьи мальчика на кладбище не появился, мне выпала возможность первым бросить горсть промерзлой земли в могилу. В горле стоял ком, глаза были на мокром месте и пальцы закоченили. У меня потрескались губы, и я то и дело облизывал их. Под черным пуховиком на мне был взятый на прокат темный костюм, узкий в плечах, от отчего я постоянно чувствовал сковывающий тело дискомфорт. Я жаждал поскорее проститься с Райли, стянуть неудобные вещи, чтобы забиться куда-нибудь в угол и в компании алкоголя дать волю накопившимся эмоциям. Скерриел выглядел как человек, убитый горем, словно он потерял близкого родственника и необъятная скорбь съедала его изнутри. Меня терзали смутные сомнения. Я настолько привык к маскам, что уже не различал искренности в его поступках. Все время казалось, что он играет ту или иную роль. Скариелл остановился у свежевырытой ямы и долго всматривался в отполированную крышку гроба, прежде чем бросить горсть земли. Те немногие дети из дома спасения и поддержки, которые пришли проститься с Нишим, чувствовали себя неловко. Они жались друг к другу, словно слепые котята в мороз. Зябли, пытаясь противостоять сильному ветру. Их щеки и носы покраснели, а тонкие ноги подрагивали. Кто-то умудрялся пританцовывать, чтобы согреться. Они бросали любопытные взгляды на гроб, а затем вновь разглядывали свои прохудившиеся ботинки. Единственной, кто не смог сдержать эмоции, была валерий Она безмолвно плакала, уткнувшись в грязный платок. Скэрилл взял все траты на себя. Он выкупил место, находившееся ближе к центральному району. Земля в этой части кладбища стоила так дорого, что даже Эдвард первое время не мог унять свое недовольство. «Ты видел цены, Скэрилл? Мальчонку не вернуть, а ты хочешь все деньги на него потратить?» — возмущался он. «В таких спорах я обычно не участвовал. Деньги не мои и не мне решать». Но Эдвард был другого мнения. Он занимался нашими финансами, и сумма, выделенная на Райли, казалась ему космической. думайся настаивал он, — «что сделано, то сделано, но это слишком. Мы не можем так тратиться на одного низшего». Массивный гроб из дуба с двойной крышкой действительно выделялся своим видом. «Райли в нем смотрелся инородно, но я запретил себе об этом думать». Эдвард разобрался с полицией, приплатил им так, чтобы было проще закрыть глаза на насильственную смерть и воспринимать все как несчастный случай. Даже наш Дом спасения и поддержки не засветился на страницах протокола. Родители Райли не требовали вскрытия, расследования и никак о себе не напоминали, после того, как Эдвард посетил их с приличной суммой денег в качестве компенсации. А после, закончив церемонию, Скерриелл уехал в центральный район Ромуса. Я разобрался с делами в запретных землях и ближе к вечеру последовал за ним вместе с Эдвардом, оставив Дом спасения и поддержки на работников. «Ты с ним сблизился?» — внезапно спросил Эдвард после того, как мы пересекли границу с этим мальчишкой. «Не то чтобы...» — неопределенно пробурчал я. «На тебе лица нет. Залишься на Скайрелла. Он тебя отправил со мной поговорить на разведку...» — едко бросил я, чувствуя, как в душе начинается ураган. «Ты сдурел? Я просто спрашиваю!» — живо отозвался Эдвард и замолк. «Не злюсь я!» «Да, по тебе видно!» Он остановился на светофоре. «А ты не залишься, что он...» Я чуть было не ляпнул, убил, но вовремя одумался. «Делает такое!» «Какое?» — уже веселился Эдвард, повернувшись ко мне с добродушной улыбкой. «Ты про то, что Скэрилл избавился от свидетеля?» «От ребенка». «Ребенок не может быть свидетелем? Или ты думаешь, что полицейские не воспримут всерьез его слова о переносчике, живущем на холме? Что будешь делать, если они приедут с проверкой, заинтересуются бумагами, финансами или, что еще хуже, нашим двором? Напоминаю, возможно, ты запамятовал, но там сейчас два трупа». «Я знаю». если, конечно, Скэрилл не утаил от нас еще больше трупов. Не хочу об этом даже думать. Вот что я тебе скажу, Джером, — хмуро произнес Эдвард, давя Если ты хочешь выйти из дела, так и скажи. Скэрилл брал в команду низшего, а не невинную ромашку, опускающую слезу, когда дело доходит до детей. Мы тут готовимся к перевороту, к революции, и нет времени тосковать по одному убитому. «Ты на его стороне». «Я на стороне здравого смысла, если такое вообще может быть в нашей ситуации. Низшие гибнут каждый день. Убийства, наркотики, алкоголь, несчастные случаи. Так еще нормальных больниц нет, да и денег на лечение. Мы все в запретных землях, как тараканы, выживаем, как можем». скорил его убил», – процедил я. «Убил ребенка». «Если нас поймают, то всех троих убьют». «Прости, но я не готов так рано помирать. На месте с Кэрриэл я поступил бы точно так же. Этот ниши мог нас сдать». «А мог и не сдать?» «Я бы не хотел проверять и надеяться на лучшее. Когда мы доехали, Эдвард остановился у дороги, не заезжая на участок, и выбил сигарету из пачки. Видел я его мать, и отчима этого тоже видел. Оба пьяные, еле на ногах стоят. Удивительно, как этот пацан вообще дожил до своих лет». Я вылез из салона, забрал с заднего сиденья сумку и подошел к Эдварду. Тот сидел, приспустив окно, и курил. «Ты меня все равно не переубедишь. Не переживай, и дела я не выйду. Клятва на крови, помнишь?» «Я и не пытался, просто сил уже нет смотреть на твою кислую рожу. Клятва на крови!» усмехнулся Эдвард. «Как будто только это тебя удерживает!» Я молча направился к дому, открыв ключом, вошел в холл, скинул сумку на пол и крикнул. «Я дома!» В ответ тишина. Я повесил куртку и снял обувь, затем подошел к лестнице и крикнул еще раз. «Скэрил, я приехал!» Меня не отпускало гнетущее предчувствие. Я поднялся на второй этаж и наткнулся на свет из-под закрытой двери ванной комнаты. Скорее всего, он принимает ванну. Наверное, опять нежится в горячей воде и в наушниках слушает очередную заумную лекцию. Подойдя к двери, я ударил по ней и громко проговорил. «Скэрил, я вернулся! Эдвард поехал за продуктами. Я пока внизу приберу. Потом будем ужин готовить». Он ничего не ответил, и я ударил еще раз. «Эй, ты меня слышишь?» Я покрутил дверную ручку. Закрыто. «Не сделал ли Скэрил что-то с собой?» Я вспомнил, каким разбитым он сегодня был. Меня охватила паника, и на дверь градом обрушились удары. Я звал с Скэриэлла, а в ответ только молчание. «Спокойствие», — пробормотал я себе под нос. Но паника начинала нарастать с геометрической прогрессии Стоило мне набрать номер Скэриэлла. Я услышал мелодию по ту сторону двери. Никто не отвечал на звонок. Я бегом спустился вниз на кухню, схватил нож и поднялся обратно. Руки дрожали, когда я пытался открыть дверь. Я так перепугался, что не мог почувствовать, как язычок скользит по срезу в замке. Все это время я не оставлял попыток докричаться до него. Пришлось попытаться еще два раза, прежде чем дверь открылась. Скерел лежал в заполненной до краев ванне. На нем был сегодняшний костюм с похоронной процессии. Жёлые влажные пряди облепили бледное лицо. Скорел был без сознания, а вокруг него медленно плавали рвотные массы. Они были повсюду: на подбородке, на кончиках волос, на костюме и в воде. Стояла отвратительная вонь. Я задержал дыхание, стараясь абстрагироваться от запаха. Мутило от одного только вида. Я испуганно подбежал, опустился на колени и бережно притронулся к холодной руке, свисающей с бортика, словно надломленная ветка. «Скэриэл!» В раковине вскрытая упаковка таблеток. Белые и круглые, они валялись на полу, несколько я уже успел раздавить. Название на упаковке мне ни о чем не говорило. Я тормошил его за плечо, но он не отзывался. От моих резких движений голова скэриэла безвольно упала на грудь. Меня охватил дикий страх. Я приподнял его голову за подбородок и дрожащими пальцами откинул мокрые волосы с лица. Проверив пульс, убедился, что он еще жив. С невероятным облегчением выдохнул. По моей коже побежали мурашки. Я испугался, что раз и навсегда могу потерять Скэриэлла. Вскочив на ноги, я начал лихорадочно соображать, что делать. Нужно срочно вызвать скорую, нужно позвонить Эдварду, но первым делом нужно убедиться, что Скэриллу ничего не угрожает. Я приоткрыл его рот и увидел большое количество рвоты. Кажется, он вырубился во время процесса. Осторожно, пальцами я прочистил гортань, боясь, что сделаю только хуже, и затолкаю рвоту глубже в горло. Главное, чтобы он не задохнулся. Вода была ледяная». Приглядевшись, я заметил, что губы его приобрели синеватый оттенок. Сколько он уже был в отключке. Пару раз ударив Скэриэла по лицу, я обрадованно вскрикнул. Он слабо шевельнулся и приподнял подбородок. Включив теплую воду, я направил струю на Скэриэла. Он устало, разлепил веки, заторможенно попытался увернуться от воды, но ничего не вышло. Тут он завис, судорожно схватился за рот, и его повторно вырвало на себя». Содержимое желудка потекло по рубашке. До меня донесся неприятный кислый запах. «Твою мать, что ты делаешь? Умереть захотел!» — кричал я, придерживая его мокрые волосы, пока он, скорчившись, блевал уже в воду. Я потянул за цепочку, вытягивая пробку. Раздался еле слышный звук слива. «Джером!» Он бессильно облокотился на бортик ванны и удивленно поморгал. «Ты рана!» «Ты что, сдохнуть хотел?» «Сколько сейчас времени?» «Как ни в чем не бывало», — спросил он, словно я прервал его дневной сон. «Я просто вырубился». «Что ты, черт возьми, принял?» «Успокоительное?» — непринужденно ответил Скорел. Он шумно дышал через нос. «Сколько таблеток?» «Достаточно». «Достаточно для чего? Сдохнуть?» «Забыться». «Я вызову скорую», — грозно предупредил я, доставая телефон. «Не надо!» — произнес Кэрилл, прикрыв глаза, готовый вот-вот заснуть. «Все в порядке!» «Ты собрался помереть?» «Я не понимаю, разве ты можешь умереть от таблеток?» «Я не собирался умирать!» «А зачем тогда все это?» — я указал на таблетки. «Чего ты добивался?» «Наказание!» «Что?» — я пораженно уставился на него. «Ты чертов больной!» — смею предположить. «Что это еще самое лестное, что ты про меня думаешь?» Натянуто хихикнул он. Разрядить обстановку не получилось. «Правильно думаешь!» Он потянулся, разминая спину и шею, и тихонько проворчал себе под нос. «Помоги мне встать, я хочу снять костюм!» Голос прозвучал уверенно, но под конец дрогнул. «В нем трудно дышать!» Он явно хотел показать, что контролирует ситуацию. На секунду даже командный тон вернулся. Я подал ему руку, и, опершись, он медленно привстал. Мы долгие минуты пытались перелезть через бортик, потому что у Скэриэла тряслись ноги и кружилась голова. В итоге я не выдержал, взял его на руки и приподнял. К моему удивлению, он даже не возмутился. Кажется, силы его полностью иссякли. Он присел на бортик, вновь прикрыл глаза и непослушными пальцами, словно трехлетний, попытался справиться с пуговицами. «Дай я!» — я отвел его руку в сторону. «Только держись за мое плечо!» Скэриэлл не стал спорить. Сделал, как было сказано, слабо вцепившись в свитер. Я быстро разобрался с пуговицами и стянул с него пиджак, который из-за воды, казалось, весил по меньшей мере тонну. Мокрую, холодную рубашку, противно липнущую к коже, приходилось снимать осторожно, потому что Скэриэлл будто бы с ней сросся. Его штормило стоило мне потянуть за рукав, Затем я помог ему стянуть ремень, брюки и носки. С брюками особенно пришлось повозиться. Скориэл не мог долго удерживать равновесие. Я боялся, что в любую минуту он упадет назад и ударится головой о кафель. Или завалится вперед и разобьет себе лицо. Стягивать нижнее белье было мучительно. Скориэл снова начал тошнить и, не успев сориентироваться, он заболевал в раковину, испачкав при этом волосы и подбородок. Пришлось одной рукой удерживать его, а второй — направлять в струю теплой воды. Он был обессилен, плохо соображал и еще хуже управлял своим телом. Я впервые видел его таким беспомощным. Настроив температуру воды на более горячую, я облил его с ног до головы, даже не задумываясь о том, что могу затопить ванну. Скэрил дрожал, уставившись в одну точку где-то сбоку от меня». Пока он пытался удержать равновесие, я схватил большое полотенце и плотно закутал его. всё нормально», — постоянно повторял Скэриэлл, словно сам себя хотел в этом убедить. Он держался из последних сил. Было больно смотреть на него в таком состоянии. Подставив свое плечо, я вместе со Скэриэллом двинулся в спальню, а после, уложив его в кровать, укрыл одеялом. «Жди меня. Я сейчас принесу воды, активированного угля». Замешкавшись, я добавил «И таз на всякий случай». Скэрил смотрел на меня так, словно готов был прямо здесь умереть. Взгляд его был отстранённый, равнодушный, складывалось ощущение, что он принял наркотик. Я быстро вернулся и попросил его приподняться, чтобы принять уголь. «Мне лучше. Не надо». Натянув одеяло на голову, пробубнил он. «Не начинай мне ещё в ванной убирать». «Ничего не делай, я сам уберу». «Иди на хрен придурок». грозно проворчал я стягивая с него одеяло лежи и не дергайся скрел нахмурил брови но быстро сдался ладно он приподнялся и нехотя выпил лекарства под моим недовольным взглядом зачем ты это сделал спросил я когда уже собирался покинуть комнату что именно я много чего натворил уточнейй ты знаешь о чем я таблетки ванна он лег отвернувшись от меня Ты не поймешь. «Хватит, Скэрилл! Мне надоели твои игры!» Он повернулся и враждебно посмотрел на меня. «Уходи!» «Но...» «Уходи!» Он взмахнул рукой. В этот момент я испугался, что сейчас меня откинет темной материи, как это случилось с Райли, но Скэрилл внезапно сжал кулак, зажмурился, пытаясь обуздать свой гнев, и спустя мгновение проговорил уже спокойно. «Уйди, Джером. Я устал». «Отдохну, и мы поговорим». Я молча вышел из его комнаты. Ярость клокотала во мне, да так мощно, что я не удержался и ударил кулаком по стене. Вскоре приехал с продуктами Эдвард. Я был все еще зол, и это не могло укрыться от его внимания. «Чего ты?» — спросил он. «Со Скэрилом поссорился». «Я...» — И замолчал. Не знал, стоило ли рассказывать о том, что я видел в ванной... «Ты, случайно, не в курсе? Скэриэл принимает какие-нибудь таблетки?» Эдвард нахмурился. «Он опять?» «Что?» Он молчал, и я взмолился. «Что опять? Скажи!» «Я не знаю», — отмахнулся Эдвард. «Не уверен, что он мне тогда сказал правду». «Когда? Что ты видел?» «Послушай», — нерешительно начал Эдвард. «Иногда у Скэриэлла шарики за ролики заходят, и он...» хм, Как бы это объяснить? Пытается узнать пределы своих возможностей как переносчика смерти. «Что это значит?» «Иногда он творит адскую дичь. Я бы сказал смертельную. Попытался как-то повеситься, а я должен был контролировать процесс. Он долго меня уговаривал. Зря я вообще на это согласился. А до этого прижигал руки и ноги и наблюдал, как быстро кожа вернет прежний вид. Пахло ужасно». «Меня тогда чуть не стошнило». «Он сумасшедший», — тихо выдал я. «Нормальный бы все это не затеял», — согласился Эдвард. «Что случилось, пока меня не было?» «Он наглотался какой-то дряни». «Черт, снова таблетки. Но хоть не пытается повеситься и вспороть себе живот». «Снова? Это уже было?» «Да, пару раз точно. Наверное, он повышает дозу или меняет препараты». «Он может так умереть!» Эдвард открыл банку пива и сделал большой глоток. «С ним бесполезно спорить, ты же знаешь. Он не жалеет ни себя, ни нас. Я нашел его в ванне полной рвоты. Он был в отключке». Я кусал губы и нервно хрустел пальцами. «В раковине была упаковка из-под таблеток. Он сказал, что хочет забыться или наказать себя». Эдвард хмыкнул. «Да он по жизни себя наказывает». Скэрилл умен, но мы-то знаем, что с головой у него проблемы. Жаль, что алкоголь и никотин на него не действуют. Может, помогли бы снять стресс. Наркотики ведь тоже не действуют. Насколько я знаю, нет. Но, значит, он нашел выход в передозировке. Знаешь что? Не нравится мне все это. Обычно он заранее предупреждал меня, когда хотел экспериментов. Он был в сегодняшнем костюме. «Лежал в ледяной воде. Я подумал, что он уже умер». Эдвард округлил глаза и сердито проговорил. «Что? В костюме? Да что с ним такое? Я думал, он хотя бы хорошо подготовился, прежде чем экспериментировать. Получается, это все было сделано на эмоциях». Я устало произнес. «Не понимаю, что в его голове. Вот честно. Смотрю на него и не понимаю, о чем он думает». «Быть может, это и к лучшему». «Достаточно нам и одного психа в команде».